забирались на все доходные места в управлении. Этот сбродный налет состоял из клеотур, двух сильных патронов, каналья Курлянца, умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались о Абероне, и другого каналья Лифлянца, подмастерья и даже конкурента Аберону в фаворе, графа Левенвольда, обершталмейстера, человека лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой Левенвольд, Обергов-маршал, перещеголявший злокачественностью и своего брата, вся эта стая кормилась досото и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа. Недаром двор при Анне обходился в пятеро, Шестеро дороже, чем при Петре Первом, хотя государственные доходы не возрастали, а скорее убавлялись. При неслыханной роскоши двора в казне, писали послы, нет ни гроша, а потому никому ничего не платят.